Вот так мы и жили, жалели друг друга, обманывались надеждами на возвращение Джейна Ака. Потом и эти надежды иссякли, а время шло, и уже стало поздно. Как это получилось, я и сама не знаю. Аил-то наш на скотопрогоне... Издавна гоняют здесь скот. Весной в горы, осенью с горы в степь. Бывает, что задерживаются у нас скотоводы по нескольку дней. Отдых дают себе и отарам. Осенью 46-го года гонял здесь свою отару по суходолу в поймище один молодой чабан из соседнего Аива. Видно, солдат бывший. На нем еще была серая шинель. Ездил он на хорошем коне... с ружьем через плечо, шубу возил с собой притороченную к седлу. Часто он проносился рысью по Аилу. Ну, носится и ладно, мало ли людей, ездит по дорогам, кому какое дело. Я его и знать-то не знала. В ту осеннюю пору свадьбы шли в Аиле. Кто-то устроил в честь свадьбы сына козла Драньева на конях. Чебан этот оказался ловким наездником. Мы с Елиман собирались на свадьбу сходить, пока она принаряжалась по улице, проскакал кто-то и словно упал у ворот. Я выбежала глянуть. Это был тот чебан. Кунь из запала горячился под ним, приплясывал. Сам он ладно красовался в седле с плечи в зубах, с подвёрнутыми рукавами гимнастёрки. А у самых ворот лежала туша козла. Победитель игры волен бросить его в любой двор. Только я почему-то так растерялась, что и не знала, что и сказать. «Ты к чему это, сынок?» — сорвалось у меня с языка. А он спросил, «Дома кто? А кого тебе надо?» — говорю. Так Джон пробрамотал, мол, уронил козла, подхватил его с земли и развернув коня, умчался вверх по улице. Тут подоспела погоня за ним. Увидели, что он ушёл с козлом, и тоже следом помчались на конях. Вот и всё. После этого я его не встречала. А тогда вроде обидно было, раз уж привёз в дом козла, должен его оставить хозяеву, обычный такой. А может быть, и в самом деле уронил случайно. Так почему же козёл лежал не на улице, а под воротами? Что это могло значить? Когда из дома вышла Алиман, я сразу всё поняла. На ней был цветастый полушалок, Шёлковые плачи. Анна окинула меня быстрым взглядом, опустила голову, жестикулиรส. Пойдём, мама, тихо сказала она. Без слов стало ясно, почему прискакал сюда этот чабан. Я вспомнила, что вот уже несколько дней по вечерам Алиман ходит по воду на реку, хотя же двором Ворыки полно воды. И возвращается поздно. Больно стало на сердце. Не потому, что я ревновала ее, а может быть и ревновала, но дело было в другом. Ведь я сама молила Бога, чтобы Алиман не засиделась во вдовах, чтобы она быстрее нашла себе мужа. Я желала ей этого как счастья. А тут страх вдруг охватил меня. Я не могла. забеспокоилась я, будто не невестку, а дочь родную должна выдать замуж. Боялся я, как бы она не ошиблась с какого-то, ей будет в новом доме, да к каким людям попадёт, да что за муж окажется. И на свадьбе, и по дороге, когда возвращался домой и дома, не выходила у меня это из головы. Ты хорошо узнал его? Алиман. Что он за человек? Не торопись, доченька, Алиман, смотри не ошибись, узнай хорошенько человека, просила я её про себя и думала, как бы не оказаться помехой на пути молодых. Как бы так сделать, чтобы Алиман